Глава 16. И откуда в людях столько стадного инстинкта? Сокрушённо думал я, читая доклад Таничкиной службы. Он был про то, что наблюдается заметный рост популярности курортов Черногории. Многие из калининских ветеранов и наиболее отличившиеся в боях казаки получили оплачиваемый отпуск. Дело вообще-то в Российской империи новое, но вполне оправданное. чей служит-то по 4 года. Ещё одним новшеством были бесплатные путёвки к местам отдыха. О чём, по-моему, недосмотру. Уже вышла пара восторженно-недоумённых статейек. И вот на тебе, начали появляться желающие отдохнуть в этом суде по наплыву публики в перспективном месте. Татьяна поначалу думала, что это за сланцы наших друзей. Но проверка показала обычные идиоты, возжелавшие экзотики. Даже если не знать, что там скоро начнётся, то можно же было сообразить, что в конце февраля лучше отдыхать где-нибудь в более тёплых краях. Очередная сводка погоды гласила, что дождь там кончился, начался снег. Среди отдыхающих были и довольно колоритные фигуры.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 Но теперь требовалась конкретная информация. Где что лежит, насколько плохо, какие средства нужны для вывоза и так далее. А видимо, полученная им информация внушала оптимизм, потому как он уже задал осторожный вопрос: а обязательно ли по окончании заварушки возвращать нам обратно всё из кадру? Может, господин канцлер согласится с тем, что верный союзник России всерьёз купит крейсер другой? Можно с надценкой, плоть до 10% к балансовой стоимости. А за оскольдя не жалко и 13 добавить. Раскатывал губы его светлейшее высочество лорд-протектор. Каледин, изучив место предстоящего отдыха, заявил, что Черногорская столица Цetin расположена крайне неудачно, и оборонять её бессмысленно. Вот если столицу перенести куда-нибудь в центр страны,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 До приезда в Вилли Татьяна успела в темпес летать на Адриатику, где сфотографировалась с Николой и получила неофициальное письмо, в котором он признавал Танечку своей побочной дочерью. Так что теперь Татьяна, посмотрев, как выглядит место её рождения, и наспех заучив несколько сербских слов, плакала в Вилли о смертельной опасности, нависшей над её прекрасной родиной. Гайзер, уже до этого обиженный поведением Вены, которая явно выходила из-под его влияния, воинственно топорщил усы и заявлял, что божественная Таня может не беспокоиться, ибо рыцари ещё не перевелись и всегда найдётся кому защитить слабую женщину. Смех смехом, но он уже поручил своему послу неофициально намекнуть, что появление австрийских войск в Сербии будет встречено им без всякого понимания.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 Сейчас, имея на подготовку два месяца, мы ухитрились организовать просто выдающийся бардак. Патронов для трехлинеек было завезено на несколько лет непрерывной стрельбы. Однако на вооружении казаков и колединцев были в основном автоматы. Попытка завести под эти патроны пулеметы старого образца, с которыми мы воевали на Ляудуне, почему-то привела к тому, что в Черногорию прибыла партия новых в заводской смазке,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 И пусть Австрия берёт эту Боснию Сиби, если хочет. Она и захотела. Сербы уже австрийки заявили, что их так и быть, пока не тронут, но только при условии полного отказа от поддержки Черногории. Таким образом, с суши к Черногории можно было подобраться только со стороны Турции. Море заблокировало, пока ещё не решающая приблизится плотную английская эскадра.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 Мера пресечения арест. Простите, но у вас ещё будет время выговориться, однако сейчас ваши слова неуместны. Увести. После этого других желающих проскочить на улицу с ходу не появилось. Как там было у Булгакова? усмехнулся Гоша. В очередь, сукины дети, в очередь. Интересно, хоть один пройдёт через правый столик. С ума му интересно.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 А то он без этого не поднялся бы, усмехнулся я. Но зато теперь думающие люди наверняка всё прекрасно поняли. Есть у нас самая настоящая свобода слова. То есть вопить можно что хочешь. Главное потом не забыть оплатить это дело. Кстати, надо подумать, как намекнуть, что по предоплате оно обойдётся дешевле.